42. в Воспоминания наваливаются на меня всем скопом, полчищем зомби, тянущих ко мне руки, с которых лохмотьями свисает кожа. Я пытаюсь отогнать их от себя, но не могу. Я окружена, я беспомощна и содрогаюсь в конвульсиях каждый раз, когда в памяти всплывает очередное воспоминание, звуки и образы, которые я так долго держала в заперти. Теперь они все возвратились, расположились у меня в голове и безостановочно там крутятся. Теперь от них уже не избавиться. Эми й с н е ж и в ы м и как у куклы, глазами. Крейг, которого оттаскивают от внедорожника. Бетц и Родни, их почти о с я з а е м ы й ужас и отчаяние. Они видели больше меня. Все произошло на их глазах. Но я видела то, чего они не смогли. Его. Он ползал рядом с Эми й и скулил, потом поднял нож и выставил вперед. Эта картинка повторяется чаще других. В ней что-то не то, что-то, чего я не могу понять. в ы р в а в ш и с ь из р у к Тины, я бросаюсь в холл. Не гнущиеся ноги несут меня, подчиняясь лишь настойчивому зову памяти. Мне не хватает воздуха. В груди гулко ухает сердце. Останавливаюсь я только в гостиной, то есть там, откуда мы начали. Встаю точно на том же месте, где стояла десять лет назад, и гляжу туда, где в последний раз видела его. Он будто до сих пор здесь, замер на целое десятилетие. Я вижу нож в его руках, вижу мутные стекла очков, а за ними широко распахнутые непонимающие глаза. Две испуганных луны, испуганных мной. Он боялся меня, думал, что я его покалечу, что это я всех убила. Я открываю рот, падаю на колени, кашляя, жадно хватая ртом пыльный воздух. Это не он, говорю я, с о т р я с а я с ь от кашля. Он не делал этого. Тина подбегает ко мне, опустив ножи, совершенно о нем забыв, встает передо мной на колени и крепко хватает за руки. Так крепко, что мне больно. Ты уверена? Ее слова окрашены надеждой, призрачной, трепетной и жалкой. Скажи мне, ты уверена? Да, уверена. Теперь я понимаю, зачем Тина здесь, зачем разыскала нас с Лайзой. Она хотела, чтобы я все вспомнила и доказала невиновность Джо, чтобы объявила, что он не сделал ничего плохого. Все было ради него, ради Джо. Я хотела пойти с ним, говорит она, хотела сбежать, но он попросил меня остаться. Даже когда я пошла за ним по коридору к той сломанной двери, обещал вернуться за мной позже, и я осталась. Потом мне сказали, что он умер, что он убил какую-то компанию студентов. Я не знала, говорю я, я правда думала, что это он. Но кто тогда это сделал? Кто их убил? Горло желчью поднимается неверие. Я опять закашливаюсь, пытаясь его прочистить. Кто-то еще? Ты? спрашивает она. Это сделала ты, Квинни. Господи, у нее есть все основания так думать. Я так много всего забыла. Она видела меня в порыве ярости. Все-таки у нее была такая цель: спровоцировать меня, вывести из себя и посмотреть, на что я способна. Я ее не разочаровала. Нет, клянусь, это не я. Но тогда кто? Я качаю головой, совершенно выбившись из сил и едва дыша. Не знаю. Это не так. Кажется, я все-таки знаю. А мне приходит еще одно запоздавшее воспоминание. Воспоминание о том, как я бегу по лесу и вижу кое-что еще. Кого-то еще. Ты что-то вспомнила? Говорит Тина. Я киваю. Закрываю глаза. Думаю. Думаю до тех пор, пока голова не начинает гудеть. И вдруг все вижу, так же отчетливо, как в тот день, когда это все случилось. Я с криками бегу через лес, меня силой бьет по лицу ветка. Вижу впереди фары и в их ярком свете силуэт человека. Полицейского. Я вижу его форму. Она покрыта чем-то темным и влажным. В тусклом лунном свете кажется, что она запятнана моторным маслом, но я знаю, что это не так. Подбегая к нему, я уже знаю, что его форма покрыта кровью, моей, кровью Жанель, кровью всех остальных. Но я слишком напугана, чтобы размышлять трезво, особенно когда где-то в лесу скрывается Джо, гонится за мной. Я все еще чувствую вкус его губ, поэтому я с т р е л о й бросаюсь к полицейскому, обнимаю его и прижимаюсь платьем к его рубашке. Кровь к крови. Они умерли, задыхаясь, говорю я. Они все умерли, а он все еще где-то здесь. И вдруг вижу Джо, продирающегося сквозь кусты. Полицейский достает пистолет и делает три выстрела: два в грудь, еще один в голову. В моей голове они сейчас звучат так же громко, как и в реальности. В этот момент я слышу четвертый, громче, чем в голове, явно в реальности. Грохот пролетает по всему дому, отскакивая от стен. Энергия пули тонкой линией тянется от выбитой двери в сосновый коттедж. За ней ощущается ч ь е т о присутствие, некая сила, заполняющая комнату. Мне на лицо брызжет горячая липкая жидкость. Ощутив ее, я пронзительно кричу, распахиваю глаза и вижу, что Тина заваливается на бок и выбрасывает вперед руку, которая со стуком падает на пол. Из пальцев выскальзывает нож. Под ней появляется небольшая лужица крови и быстро увеличивается в размерах. Тина не двигается. Я даже не уверена, что она жива. Тина, говорю я, тряся ее за плечо, Тина. От дверного проема доносится какой-то звук, дыхание. Я поднимаю глаза и вижу Купа. Даже во мраке мне удается разглядеть блеск его голубых глаз, когда он опускает пистолет. Куинсы, говорит он и кивает головой. Он всегда кивает.